На мундирах, значит, это и есть салон часов. Конечно, вот и часы, какие странные. Фигура на них нелепая. Какой то стиль, кажется, Луи... Тринадцатый. Ах, как красиво! Точно на Репинском государственном совете. В салоне часов... Все было чинно, не то что в зале, предназначенной для журналистов и для публики. Да, конечно, настоящее там. Моего туда и не пустят. Муся кое-как разбиралась теперь в погонах. Вдоль стен сидели люди поважнее ее мужа. Дам среди настоящих не было. За столом какой-то старичок в визитке старательно налаживал сложный акустический прибор, поднося трубку к уху и снова ее опуская. Другие переговаривались, поглядывая на красную портьеру сбоку. Ах, как интересно! Муся была в совершенном восторге. «Этот глухой австралийский первый министр, не помню фамилию — пояснила дама с марсельским акцентом. — Смотрите в первом ряду. Это маршалы. Наши маршалы, — говорила она, называя имена. — Вот что здесь за персоны, — подумала Муся. — Да где уж мы ему? Очень смешной, однако, этот акцент. Я думала, в анекдотах шаржируют. Она стала присматриваться к лицам. — Многие из них показались ей знакомыми, но имен она не могла вспомнить. Это Барфур, красивый старик. Я видела его в гостинице. Это тоже кто-то очень известный, но не помню кто. Впрочем, здесь все известные, но где же Вильсон? Видно, его-то и ждут. — Ну да... «Вот она!» — сказала неодобрительно ее соседка. «Я вам говорила, что она не пропустит такого случая». Из боковой, раззолоченной двери в салон часов торопливо смущенно вошла дама в красном платье, в красной шляпе с красным пером. По обеим залам пробежал сдержанный шепот мадам Вильсон. Дама поспешно прошла к концу стола, где против отверстия подковы, чуть в стороне, стояло отдельное кресло. Она-то не на столе. Все-таки это странно, что ее одну пустили сюда. У всех есть жены, — подумала с легким раздражением Муся, чувствуя, что и ее соседки, и вся публика разделяют эту невысказанную мысль. Мне на ее месте было бы неловко. Приятно, конечно, но неловко. Платье красивое. Кажется, я где-то видела эту модель, но слишком яркое, и, по-моему, ей не по годам. Я думала, она моложе. Говорят, от нее все зависит. «Он ничего без нее не делает», — сказала одна из дам на столе. «Вот он, благодетель человечества», — ответила дама южанк Портьера открылась. На пороге сразу показались два человека в визитках, пропускавшие вперед один другого. Снова пробежал гул. Вдруг где-то раздался треск, что-то вспыхнуло, запахло гарью, дамы ахнули и засмеялись своему испугу. Треск повторился, в разных местах зала щелкали аппараты. Делегаты за столом застенчиво улыбались. «Вот он, Вильсон!» — восторженно подумала Муся. «Нет, он очень-очень представительный и одет прекрасно. Это Сарезье врал из зависти». Президент разыскал глазами жену, ласково улыбнулся ей и направился к столу. «Какое счастье быть таким человеком, первым человеком в мире, думать, что весь свет на тебя смотрит». Жаль только, что он стар. К удивлению муси жадно за ним следивший, Вильсон сел не в большое председательское кресло, стоявшее посреди подковы, а справа от него на стул, положив перед собой тонкую папку. В кресло уселся вошедший с ним человек. Муся только теперь на него взглянула и увидела, что это Клемонсо.